Вдоль берега костры горели. У костров копошились, варили оленину, Лежали, пели песни, охмелевшие тунгусы В ярких цветных своих шитых бисером костюмах, меховых текульманах, черные волосатые С заплетенными косичками. Пылало пламя, огнились красные повязки На черных головах, звучал гортанный говор. Небо было синее, звездное. Месяц заключился в круг. Большой поток шумел. Искрили с подлунным светом проплывавшие остатки льдов. Через три дня ярмарка двинулась на Понизово. Первыми снялись и всплеснули на утреннем солнце Потисями, веслами боржи груздева. Только бы настрежневые бица весело покрикивал старик. А там подхватит. Дул сильный встречный ветер. Он мешал сплаву. Боржи, преодолевая силу ветра, едва двигались на понизово. Но человеческий опыт знал секрет борьбы. С каждой стороны, в носовой части боржи, принялись спускать в реку водяные паруса. Прохор, не утерпевший проводить ярмарку до первого изгибня реки, с жаром, застучив рукава, работал. Ему в дековинку были и эти водяные паруса, и уносившиеся в вольную даль расписные плавучие строения. нажми. «Нажми, молочки, приудачь! Гопля!» Рабочие, колесом выпечив грудь и откинув зады, пружинно били по воде длинными гребями. «Держи нос на стрежень! Сваливай! Сваливай!» Звонко неслось над широкой водной гладью. «Смешно!» — посмеивался Прохор, помогая рабочим. В воде? А паруса? Как же они действуют? На палубе лежала двухсаженная из дерева рама, затянутая брезентом. Ее спустили в воду, поставили стоямя, одно ребро укрепили впритык к борту, другое расщалили веревками к носу и корме. С другого борта, как раз против этой рамы, поставили вторую. Боржа стала походить, на сказочную рыбу с торчащими под прямым углом к туловищу плавниками. «Очень даже просто!» «Топереча! Пойдет!» — пояснил бородач рабочий и засопел. Прохор догадался сам. Встречный ветер норовил остановить боржу, а попутное течение силой било в водяные паруса — и, противодействуя ветру, пёрла боржу по волнам. Борже любо-весело звенит, хохочет бубенцами, что подвешены к высоким мачтовым флюгаркам, увенченным изображением святого Николая. Поскрипывают греби, гудят канаты воздушных парусов, друг за другом несутся боржи в холодный край. Разгольный вечер в Встречу, встречу, в паруса, несутся гости. Хорошо, черт забирай! Встряхнул плечами прохор, Его взгляд окидывал с любовью даль. У, благодать! Гляди, зыбь-то от солнышка, каким серебром пошла? Ну, братцы, подходи, подходи, с отвалом, кричал хозяин и тряс соблазнительно блестевший четвертью вина. Пили, крякали, утирали бороды, закусывали собственными языками, вновь подставляли стакашек. Ну, Инокентий Филатыч, мне пора уж, сказал Прохор, Старик поцеловал его в губы. — Плыви со Христом, а про Ниночку...